не причиняя им никакого вреда. Он получал питание от крошечного ртутного элемента, имел чувствительность в одну десятую градуса и срок годности равный 250 дням. Кроме того, исследователь предусмотрел приемно-регистрирующую систему, которая каждые пять минут могла снимать показания термометра и хранить их для передачи на Землю при каждом обороте спутника. Располагая исключительно удобным подопытным животным и оборудованием для записи ритмов поведения этого животного в любых экспериментальных условиях, Линдберг обратился за советом и помощью к Питендраю, имевшему большой опыт исследовательской работы в области биологических ритмов. пит заинтересовался столь увлекательным сотрудничеством, и они разработали схему блока для животных и приборов, а также схему, обеспечивающую выполнение всей экспериментальной программы в условиях космического полета. Первоначально блок для животных состоял из шести тонкостенных алюминиевых цилиндров от 30 до 45 сантиметров длиной и около 4 сантиметров диаметром. В этих цилиндрах должны были разместиться шесть карманчиковых мышей. Через цилиндры предполагалось пропускать под нормальным давлением воздух нормальной температуры. Кроме того, в каждом цилиндре был предусмотрен 30-дневный запас очищенных семян подсолнечника. Торцы цилиндров были закрыты крупной сеткой, которая в условиях невесомости задерживала полноценные семена, но пропускала крошки семян и помета в ловушку для мусора. Мочу должна была впитывать асбестоцеллюлозная подстилка, которая отделяла электронные приборы от мыши. Алюминиевые цилиндры размещались в два этажа по три цилиндра в каждом и монтировались над блоком приборов. Такой совершенно автономный контейнер для 30-дневного полета шести мышей, включающий оборудование для обработки и хранения информации, а также систему контроля окружающих условий, будет весить не более 19 килограммов, занимать объем не более 0,3 кубического метра и потреблять всего 12 ватт электроэнергии. В начале 60-х годов Американский институт биологических проблем учредил пять региональных исследовательских советов с тем, чтобы они подготовили рекомендации для программы биологических исследований на управляемые человеком орбитальной космической станции. В октябре 1966 года эти рекомендации были готовы. Среди них были... Следующие рекомендации по исследованию биологических ритмов Живым организмам свойственна ритмичность многих их функций Существует несколько видов биологических ритмов Суточные, лунные, годовые Биологические ритмы находятся под влиянием и внешних, и внутренних факторов Последними в некоторых случаях можно искусственно управлять. Изучать биологические ритмы лучше всего сопоставляя организмы, стоящие на различных уровнях организации. Поскольку многие из этих ритмов связаны с влиянием земного окружения, представляется чрезвычайно интересным и важным их изучение в условиях близких, космическим. Такие исследования могут дать информацию о механизмах биологических ритмов, а также об эффектах, возникающих при нарушении обычных связей